Той же ночью Ларций сел за письмо Лусеолочке, вывел на пергаменте первую фразу «Ларций, Валусе Лонге, привет» и задумался, неужели это письмо может оказаться прощальным? Тогда лучше проявить благоразумие и составить завещание. Вслед мысль утянула его в недавнее прошлое. Вспомнились... трудный, выматывающий месяц ожидания расправы, который после доноса Регула ему и его родителям грозила неослабная, жестокая подозрительность Домициана. Тогда бог смерти, фанат, тоже дышал ему в спину, тоже время от времени касался шеи острыми коготками, но как разнилось состояние духа, с которым он тогда и теперь брался за гусиное перо. упрекнул себя. Не рано ли заботиться о завещании? Зачем заранее кликать беду? О чем же писать? Неужели, кроме имущества, которое он завещает ей, ему и сказать любимой женщине нечего, может намекнуть, если с ним что-нибудь случится, пусть считает себя свободной? Эта мысль обидела его. Какие глупости! Если с ним случится худшее... «Жизнь сама все расставит по местам. Написать, что любит ее, помнит ее, поблагодарит за ночи, накрепко привязавшая его к ней, дарованной богами женщине, за ту решимость, с которой она разогнала подлые мысли, возникшие у него после ядовитого укуса регула. Действительно, поддайся он тогда страху и подозрениям, с чем бы теперь пошел в бой». После минуты раскаяния взял себя в руки. Стоит ли загодя тревожить лусеолочку? Не пустозвонство ли это? Не напыщено ли бряцания доспехами? Припомнили слова императора? Прими меры предосторожности. Ларце усмехнулся. О каких мерах может идти речь, когда суешь голову в пасть волку? Здесь уж как повезет. после короткого размышления и эти дурные мысли отвел в сторону описал как они здесь жируют как проводит время император его жена и племянница сообщил с кем подружился в лагере какие диковинки припас ей в подарок закончил привычным живи и будь здорова утром лонг попросил префекта легиона афра показать ему проводников Примечание. Заместитель легата ведал в основном порядком в лагере. Обычно назначался из числа премипеляриев. Премипелярий – старший по должности центурион из 60 центурионов легиона. Входил в члены военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство. Конец примечания. Некоторое время Он издали тайно наблюдал за ними. Их было двое. Один симпатичный, с прямым римским носом, молоденький парнишка, совсем еще ребенок, лет шестнадцати не более. Другой мужлан, с длинными вислыми усами, лысый и молчаливый, с хорошо развитым плечевым поясом, что обычно свойственно бойцу, привыкшему орудовать копьем и мечом. Ларций приказал вызвать их в свою палатку и предложил показать окрестности к северу от римского лагеря. Оба сразу согласились, но потребовали плату вперед. После короткого торга сошлись на двух золотых аурелиях. Во время беседы и торга Ларций ничего подозрительного не заметил. Однако сразу возникшая липкая настороженность не проходило. В таких обстоятельствах префект всегда доверял внутреннему чувству, оно ни разу не подводило его. Прикинув, кто из двоих легче клюнет на приманку, Ларс остановил выбор на младшем. Парнишка горяч, порывист, неопытен, ради родной земли вполне готов на подвиг. К тому же бойко изъясняется на латинском. Не чужд ему и римский говор. Ларци сам вполне мог объясниться на дакском, однако в таком серьезном деле, как собственная голова, лучше сосредоточиться на главном. Звали парнишку Лупой. Услышав это имя, Ларси даже поперхнулся от неожиданности, однако довольный афр подтвердил, что так и есть. Он назвался Лупой. Примечание. Лупа по-латински «блудница». шлюха конец примечания вечером ларци приказал привести лупу в свою палатку угостил вином назвал своим молодым другом и доверительно с намеком поинтересовался не знает ли его молодой друг где здесь можно разжиться золотом паренек состроил потешную гримасу видимо решил изобразить что задумался изобразил неумело Это Ларси отметил сразу. наморщил лоб, сунул палец в рот, принялся сосать его. Затем будто что-то вспомнил. Глаза у него широко открылись, он энергично потер руки. С таинственным видом сообщил, что есть здесь одно местечко, где местные общины хранят добычу и всякое награбленное у соседей имущество. На вопрос, ради чего он предает своих, Лупа заявил... что эти севера — им заклятые враги. Сколько раз они грабили стада отца, его братьев и дедьев? Сколько раз умыкали женщин из наших селений, так что месть для него будет сладкой? Он помолчал, насупился, затем, словно сообщая великую тайну, признался, мать у него — италийка, более того, римлянка. Она приехала навестить родственников на границе, и отец во время набега через Доновий взял ее как военную добычу. Так что до этих местных дикарей, — добавил парнишка, — ему дела нет. Лонг с глуповатым видом слушал паренька. Наконец до него как бы дошло. «А, ты хочешь отомстить?» «Ну да», — кивнул парнишка. «И заработать?» Префект нахмурился, пожевал губами и изрек. "Хорошо, я подумаю. Награды не обделю. Если попытаешься обмануть меня, будешь наказан. А о золоте помалкивай", и приложил палец к губам. Лупа, понимающе кивнул. Выступили в полдень третьего дня, когда два следопыта из даков, служивших в римской армии, и обследовавших окрестности лагеря, вернулись и доложили, что место глухое. Правда, ничего подозрительного они там не обнаружили. Ни человеческих следов, ни поломанных веток или приготовленных к обрушению камней. Тем не менее, ущелье очень удобно для устройства засады. Все это время Буредава и Лупу по приказу Ларца держали в заперти, хорошо кормили. В передовом отряде, с которым Лонг отправился в путь, насчитывалось пять десятков всадников. Каждого Ларси отбирал лично. Большинство было из конной гвардии. Ларси также взял с собой нескольких испанцев, особенно метко стрелявших из луков, а также самых ловких, болярских прачников. Все воины имели опыт подобных вылазок, Опасность ларцы не скрывал. Большой награды не сулил, сразу предупредил. «Ребята, это дело добровольное. Желающих вызвалось столько, что впервые за все время похода Лонг почувствовал прилив той, казалось бы, забытой, навсегда скомканной благодарности к товарищам по оружию, которая единственная придает силы в бою и дает уверенность победе. Уже в пути». Во время ночевки Ларцы вызвал проводников в свою палатку и предложил подробнее рассказать о медвежьем урочище. Распросил, долго ли им еще идти, и какие есть приметы, чтобы не сбиться с дороги. В конце поинтересовался, может, нет там никаких сокровищ. То есть идолы есть, а золота нет. Тогда чего ради тащиться в такую даль? Может, лучше отправить десяток всадников... Пусть проверят окрестности на возможность обхода римского лагеря, и можно двигаться дальше на север. Лупа принялся горячо убеждать префекта, что добыча в урочище немерено. Буредав поддержал его. Золото есть, и взять его легко. Если послать рядовых, они все попрячут и скажут, что ничего не нашли. Ларций задумался, пожевал губами. Сделал вид, что этот довод убедил его. Наконец он подозрительно глянул на Буредава и спросил, «Ты сам золото видел?» «Сам?» «Нет». Но верные люди говорили, что повозки не хватит вывести его. «С огнем играете?» предупредил префект. Отослав проводников и поручив стража бдительно охранять даков, он тайно отослал в главный лагерь, Гонца с чертежом местности и распоряжениями насчет маршрута, какого должен придерживаться отряд поддержки. Поутру всадники, ведомые Лупой и Буридавом, которым предварительно надели ошейники и пустили вперед на длинном кожаном поводке, вошли в медвежье урочище. Была середина июля, месяц Цезаря, Ущелье поражало своей дикой таинственной красотой. Округлые вершины гор покрывала шорст колесов. Лишь кое-где в зеленоватой дали посвечивали светлые в желтизну кручи и, редко, длинные шершавые языки осыпей. Ближе заросли плюща и хмеля живописно оттеняли угрюмые холодные скалы. Купы деревьев... отмечали извивы вертлявой горной речки. Перебираясь справа на левый берег, затем, возвращаясь на правый, отряд забирался все выше и выше в горы. Лучники-испанцы и прачники с Болярских островов, заметно подтесавшиеся за эти два года, приодевшиеся, но все равно босые, внимательно следили за склонами и держали оружие наготове. По ходу Ларций время от времени подал условленный знак, и несколько воинов, соскользнув с коней, незаметно отделялись от колонны и растворялись в лесу, между скал или в зарослях кустарника. К полудню, преодолев несколько ущелий, в которых река вскипала, бросалась на скалы и путь суживался до узкой, заваленной камнями полоски, отряд добрался до широкой разбежавшейся в обе стороны котловины. Перед ними открылась обширная, покрытая цветущим разнотравием впадина. Здесь река разделялась на несколько рукавов, крайний правый из которых бился в крутой скалистый утес, уступом врезавшийся в луговину. Два других потока обтекали высокий холм, на котором возвышались огромные неказистые каменные столбы. Подножие холма густо поросло кустарникам. С левой стороны ограничивающие долину склоны пологой и проходимо поднимались вверх, где затем упирались в крутые обрывы. На выходе из узости, через который отряд выбрался в долину, Ларцы подозвал всадника, который держал повод с проводниками. Тот подергал закоженный ремешок, и когда проводники обернулись, Жестом указал им на префекта. сой бросились к начальнику. Всаднику пришлось несколько придержать их, чтобы перехватить повод из одной руки в другую. «Что там?» — спросил Ларций и указал на холм. «Хвала Залмаксису, господин!» — доложил Буридав, «Добрались, наконец?» У пожилого дака отчаянно потела лысина. Он поминутно вытирал ее, время от времени дергал себя за ус. Был взволнован, смотрел радостно, с готовностью услужить. Лупа, наоборот, погрустнел, не знал, куда деть руки. Ларций презрительно оглядел их, прикинул, может, пора уже отправить негодяев к этому, как его, залмаксису. — Смотрите, если там не будет золота, — предупредил он, — будет господин будет обрадовано скороговоркой за тараторях буридав столько золота столько золота что сразу не унесть, ни увесть господин будет доволен господину будет хорошо веди прервал его ларций не спеша добрались до холма изнутри святилище представляло собой установленные по кругу грубо обтесанные камни Вершина холма была сглажена и заслана каменными плитами, на которых отчетливо различались вырубленные в камне прямые линии, образующие запутанную паутину. На установленных стоямя ритуальных камнях были навешаны всевозможные украшения из золота и серебра, а также монеты, блюда и римские наградные медали. Кое-что было сложено небольшими кучками — в пересечении прямых линий. Добыча оказалась скудной, она вполне уместится в дорожную кожаную сумму, в которую всадники обычно возят запас воды. Но даже эта небольшая груда драгоценного металла произвела ошеломляющее впечатление на римских воинов. Многие из них, не дожидаясь команды, начали спешиваться, лихорадочно рыскать между камнями, Опасная экспедиция, которую начальство называло разведывательной, и куда отбирали исключительно добровольцев, вдруг обернулась прогулкой с весьма неожиданным и веселящим душу окончанием. Ларций едва успел привести в чувство бойцов. Те уже принялись навешивать на себя цепи, браслеты, хвастать диадемами, явно добытыми за Донуве, как справа, на кромке откоса появился огромного роста с длинными до середины груди усами дак в островерхом сарматском шлеме-шашаке. Грудь его прикрывала римская лорика, чешуйчатая кольчуга, которую очень ценили римские центурионы. Он некоторое время пристально, приложив ладонь к глазам, присматривался к непрошенным гостям, затем завыл, Ему ответили Буледав и Лупа со стороны узкого прохода, через который отряд, проник в котловину, тоже донесся волчий вой. Там внезапно обозначились несколько десятков вооруженных людей. Толпа варваров принялась отчаянно голосить и размеренно бить кривыми дакскими мечами в огромные кованные щиты. Римляне на мгновение впали в оцепенение. В свою очередь Буредав Выказав необыкновенное проворство, намотал повод на руку и силой дернул за него. Садник, приставленный присматривать за проводниками, свалился с лошади. Декурион Камозой страшно взревев, направил своего коня на проводников. Буредав успел выхватить спрятанный нож, отсек повод, увернулся от удара копьем, от попытавшего сбить его на землю коня и с необыкновенной ловкостью, Поднырнув под него, вонзил нож в брюхо коня. Лошадь страшно заржала, встала на задние ноги. Камазой полетел на землю. Воспользовавшись замешательством, Буредав схватил растерявшегося лупу и уволок его за ближайший камень. Оттуда они кубарем скатились к подножию холма и скрылись в кустах. Несколько воинов... Готовя на ходу луки и стрелы, бросились в ту сторону. В этот момент Ларси заметил, как из-за утеса начали выбегать воины в войлочных шапках. Ощутив, как в раз похолодело в груди, он громко закричал, приказал остановиться, спешиться, занять оборону. В следующий момент на капище густо посыпались стрелы. Даки стреляли непрерывно, и на редкость слажено. После второго залпа двое бойцов вскрикнули, они были ранены. Ларсей, дождавшись паузы в обстреле, дрожащими руками распустил тесьму на хранившемся на груди мешочке и выпустил спрятанного там голубя. Тем временем число воинов, выбегавших из-за утеса, перевалило за сотню, они все пребывали и прибывали. Несколько десятков человек бегом помчались к каменной узости, где их товарищи сторожили выход из котловины. Там они встали плотно, выставив впереди себя щиты, перегородившие проход надежной броневой защитой. Восстановив дыхание, Ларций приказал развести костер. Бойцы бросились вниз по склону, противоположному тому, откуда грозили даки. Там быстро собрали хворост, втащили его наверх, высекли огонь. Густой столб дыма поплыл в чистейшее голубое небо. Первый наскок даков римляне отбили. Стреляли метко, особенно действенно поражали врагов свинцовые шарики, которые сингулярии метали с помощью прощей. Между тем врагов становилось все больше, длинноусый Спустился с откоса и направился к холму. Скоро враги полностью окружили холм и без остановки начали поливать обороняющихся стрелами. Затем начали подбираться со стороны протоки, где склон был положе. Скоро пали еще несколько лошадей, в том числе и жеребец Ларция. Острие стрелы чиркнуло по рукаву туники. Светлая материя тут же окрасилась в красный цвет. Префект приказал заложить проемы между камнями, лошадиными трупами, раненых животных прирезать и взгромоздить в прогалы. Следующие две атаки воины Лонга отбили стрелами и свинцовыми пулями, метаемыми из пращи, в рукопашную схватку пока не вступали. Определившись количеством оборонявшихся, с их умением, даки отхлынули. И начали неспешно перестраивать ряды, готовясь к последнему штурму. Понятно, что воинам Ларца рукопашной не выдержать. Стоило даком прорваться на вершину холма, и положение римлян стало бы безнадежным. В тот момент, когда в преддверии атаки каждый замер, задумался, припомнил прежнюю жизнь, взмолился, напомнил богам, что всегда честно делился с ними добычей, со стороны узости явственно донесся протяжный гудящий рев. Осажденные встрепенулись, прислушались. Этот звук был им знаком, он обнадежил их. Так пел Литус, горн, с помощью которого в римской кавалерии подавали сигналы в походе и бою. Не прошло и минуты, как... прикрывавший проход заслон, разбежался и на луговину нестройной лавой вывались всадники катафракты, все как на подбор в тяжелых сплошных панцирях и кольчугах. Это были сарматы, набранные трояном для похода в Дакию. Следом за ними на луговину выехали фраки-сингулярии в римских касках, панцирях с дротиками в руках. Они сразу принялись гонять пеших даков. Окружавшие холм даки по команде длинноусого великана умело перестроились в колонну и начали отступать к утесу, дрались отчаянно, тяжело вооруженных сарматов брали на рогатины, от легко вооруженных лучников отбивались мечами, вспарывали коням брюховины. Все равно на ровной местности пеший конному не соперник, даки отступали куда ларци сначала не мог различить стрела попавшая в плечо заставила его на время забыть обое дождавшись когда лекарь приданный отряду промыл рану и перетянула чистой повязкой ларци первым делом приказал отыскать предателей проводников ни буредава ни лупы среди убитых и пленных не нашли Тогда префект сам принялся допрашивать немногих пленных. Стоявший рядом камазой смотрел на них грозно, поигрывал мечом. Префект спрашивал, долго ли даки прятались в урочище, где прятались, сколько их, кто старший. Пленные молчали. Отрезание рук и ног, а затем отсечение голов не произвели на них впечатления. Варвары умирали молча, радостно, с улыбками, зирая на небо. Последних пятерых Ларци приказал оставить живых. Отпив более утоляющий настой, Лонг приказал обыскать окрестности, особенно то место за утесом, откуда появились даки. Скоро прискакавший Вестовой, доложил, что рядом с утесом обнаружился узкий лаз, ведущий под землю. Префект предложил оставшимся в живых дакам спуститься в пещеру и передать своим товарищам, чтобы те сдавались. Вызвал добровольца. Бородатые варвары вызвали все как один. Ларци усмехнулся и приказал. Все так все, отпустить. Предупредил, что будет ждать только до той поры, пока тень от ближайшей скалы не ляжет на воду. Варвары торопливо бросились к пещере, по одному пролезли в отверстие исчезли в темноте. Когда тень коснулась потока, Ларций приблизился, осмотрел вход. Стоял сбоку, укрывшись за выступом скалы. Кто-то из храбрецов тоже попытался заглянуть внутрь. Из тьмы вылетела стрела. Храбрец едва успел отпрянуть. Кто-то из молоденьких декурионов предложил штурмовать пещеру, прикрывшись щитами. «Лезь», — пожал плечами ларцей, — «если жизнь недорога». После такого ответа желающих рисковать не нашлось. Камазой довольно буркнул. «Может, там еще кто-нибудь прячется?» «Это мы сейчас проверим», — согласился ларцей. Он приказал рубить ближайшие деревья, тащить камни. Скоро ниже того места... где находился вход в пещеру, выросла плотина. Уровень воды запруженной протоки начал подниматься все выше и выше. Наконец, первый слабый ручеек хлынул в провал. Затем вода пошла гуще, наконец, хлынула потоком. Из подземного зева донесся волчий вой. Дождавшись, когда под землей затих последний звук, когда стрелять из-под земли, уже было некому, префект приказал напрочь завалить лаз, после чего отряд отправился в обратный путь.